Благодаря тому, что выпадают эти две категории, наша память теряет все больше и больше событий. Фонд ее сокращается сообразно с увеличением материала. Как предметы на берегу, от которого отходит наш корабль, становятся меньше, туманнее и труднее различимыми, точно так же происходят с событиями и действиями минувших лет. Надо заметить, что иногда воспоминания и воображения вызывают какую-нибудь давным-давно пережитую минуту из нашей жизни с такой живостью, словно это произошло вчера, и тем чрезвычайно приближают ее к нам. Это обусловливается тем, что невозможно одновременно с этим представить себе длинный промежуток времени, отделяющий настоящее от того прошедшего, ибо этот промежуток — не может уместиться в одной картине, и к тому же большая часть случившихся за этот срок событий забыта, от них осталось лишь общее, ин абстракто сознание, одно понятие без созерцательного момента. Вот потому-то каждое отдельное событие из давно минувшего прошлого кажется нам таким близким, словно оно произошло вчера тогда как время, отделяющее нас от него, вычеркивается, и вся жизнь кажется непонятно короткую. В старости бывает иногда, что долгое, оставленное позади прошлое, а вместе с тем и самый наш возраст, минутами кажутся нам прямо-таки сказочными. Происходит это главным образом от того, что мы все еще видим перед собою прежде всего то же самое неподвижное настоящее. В конце же концов подобные внутренние явления основаны на том, что во времени существует не наше «я» само по себе, а лишь то или иное его проявление, и что настоящее является точкой соприкосновения между объектом миром и субъектом нами. Но почему же в юности жизнь, открывающаяся впереди, кажется бесконечно длинной? Одна причина в том, что требуется простор для беспредельных надежд, которые мы возлагаем на жизнь, и для осуществления которых не хватило бы Мафусаилова века. Другая в том, что масштабом всей жизни мы берем те немногие годы, какие мы пока прожили. Они дают богатый материал для воспоминания, ибо решительно все благодаря своей новизне кажется нам значительным а потому так часто восстановляется впоследствии воспоминаний и закрепляется в силу такого повторения в памяти. Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь отдаленному месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о том времени, которое мы там провели, будучи моложе и бодрее, чем теперь. Так обманывает нас время под маской пространства. Если бы мы поехали туда, мы поняли бы наше заблуждение. Двумя путями можно достичь глубокой старости, при том непременном условии. Однако что наш организм здоров и крепок. Для пояснения приведу пример двух горящих ламп. Одна из них горит долго, потому что имея маленький запас масла, она снабжена весьма тонким фитилем. Другая же, потому что имеет толстый фитиль, она имеет и много масла. Масло ⁇ это жизненная сила. Фитиль ⁇ способ расходования этой силы.